Глава 23. Я распахнула глаза и пару минут изучала балочный потолок, припоминая, кто я и где нахожусь. Прогулка по коридору с дверями, я предпочитала называть своё пограничное состояние именно так. Сказалось на сознании. Оно всё ещё было заполнено подрагивающим маревом. Память возвращалась толчками. Опустив ноги на пол, Я поморщилась от лёгкой ломоты во всём теле. Но всё равно медленно встала и прошла по небольшой незнакомой комнате. Её обстановку можно было назвать спартанской, но эта лаконичность никак не напоминала больничную строгость. Узкая кровать с тонким матрасом, одинокий стул и простой деревянный стол без ящиков, стоящий на крышке, тонкой оплавленной спичкой в медном подсвечнике. Я дотронулась рукой до шершавой стены, лишённой обоев. На пальцах остался след от дешёвой побелки или чего-то похожего. Мрачную атмосферу разбавлял лишь слабый солнечный свет, узкими жёлтыми полосками лежащий на гладко обтёсанных досках холодного пола. Прочные решётки на двух узких оконцах под потолком заставили меня испуганно сглотнуть и вновь растерянно оглядеться. Где я? Взгляд упёрся в массивную, будто вырезанную из одного куска дерева дверь. и, недолго думая, я шагнула к ней и, сбивая ладони, забарабанила по ее поверхности. «Эй, кто-нибудь!» По ту сторону раздался звук шагов, и я обрадовалась, но, как оказалось, рано. Дверь приотворилась лишь на щелочку, настолько, насколько позволила железная цепочка, отрезавшая меня от внешнего мира и хмурого лица охранника. На его поясе я рассмотрела связку ключей, соседствующую с клинком в ножнах. Ноги стали ватными. Единый, да что происходит? Что это за место? требовательно спросила я. Охранник Акино у меня странным взглядом и захлопнул дверь так ловко, что я не успела отреагировать. Мгновение я стояла перед запертой дверью, слушая лязг замка, а затем, что есть силы, застучала по ней, сбивая ладони. Немедленно выпустите меня. Довольно быстро я поняла тщетность своих попыток и отошла к постели. Потирая горящую кожу ладоней. За моей спиной снова послышался скрежет ключа в замке. Я обернулась, одновременно с тем, как распахнулась дверь. В этот раз на ширину всего проёма. В комнату шагнул невысокий пожилой мужчина с седыми усами. Одежда на нём была добротной, но явно не новой. Пиджак уныло-серого цвета выглядел достаточно крепким, но ткань тёмной рубашки с наскоро завязанным шейным платком казалась слишком дешёвой. Все до его волос у мужчины были коротко острижены. "Леди Бартон", проговорил он и кивнул застывшему на пороге охраннику. Тот внёс в комнату большую продолговатую шкатулку и поставил её на стол. "Если позволите, я буду называть вас этим именем. Меня же зовут доктор Хикс. Я могу вас осмотреть". "Где я?" я обхватила себя руками и напряжённо ждала ответа. Краем глаз наблюдает за охранником. Тот снова застыл у порога, не мигая. В его опущенной руке покачивалась обнаженная шпага. «В темнице для благородных господ», — терпеливо объяснил Хиггс. Колени задрожали, и я опустилась на стоящую за спиной постель. Мои ноги скрывала изумрудная юбка бального платья, уже изрядно потрепанного. «Почему я здесь?» «Вы подозреваетесь в обмене душами». «Все так же ровно», — ответил он и открыл шкатулку. доставая из неё какой-то инструмент, напоминающий стетоскоп. Вы позволите убедиться, что вашему здоровью ничего не угрожает? В моих мыслях царил такой сумбур, что я с трудом нашла в себе силы кивнуть. Попытки встать я даже не сделала, опасалась, что дрожащие ноги подведут. Впрочем, Хикс, кажется, и не ждал этого. Пододвинув стул, он уселся напротив меня. Почему? села спросила я. Что произошло? Слова выталкивались из сухого рта, как тяжёлые шары. Хикс провёл мимо моего лица засветившейся ладонью, затем посмотрел на неё, словно та была экраном смартфона, и попросил протянуть ему запястье. Я послушалась и дрожа ждала, когда он перестанет считать пульс. Вы применили дар боевого мага. Вы предсказателя его быть не может. Но вы позволите? Я обескураженно кивнула. Холодная пластинность стетоскопа легла мне на грудь, вырез небольшого декольте на платье. "Дышите спокойно", потребовал Хикс. А затем, видимо, понял, что просит о невозможном, и качнул головой. "И если можете". Я пыталась дышать носом, не из-за доктора, а из-за желания взять себя в руки. Но из-за волнения всё время сбивалась. "Я ничего не помню", солгала я, решив, что такая линия поведения сейчас наиболее верна. Что вы имеете в виду, говоря о даре боевого мага? Леди Бартон, с вами ещё поговорят. А пока позвольте мне вынести вердикт о вашем здоровье. Мне пришлось замолчать и беспомощно смотреть на ничего не выражающее лицо доктора. Осмотр не продлился долго. Кажется, антидот полностью нейтрализовал действие яда. В целом с вами всё хорошо, наконец, заключил он. Если не считать временного заключения. Мрачно проговорила я. Хиггс скупо улыбнулся. «Это верно. Что ж, я вынужден вас покинуть. Мне необходимо составить отчет». Я с нарастающим страхом проводила глазами спину доктора, а затем вскочила и принялась кружить по комнате. «Как же так? Как я могла так опростоволоситься?» Обмен душами относится к запрещенной магии. Вновь всплыла в моей памяти. «Вот же хмарь!» Я пододвинула стул к стене, забралась на него с ногами и, обхватив решётку руками, подтянулась к концу. Перед глазами замелькали чьи-то ноги и колёса повозок. Видимо, меня держали в подвале. Мила, уши уловили шаги ещё до того, как раздался звук отпираемого засова. Поэтому я успела соскочить на пол и усесться на стул, сложив руки на коленях. В комнату вошёл тощий и нескладный молодой мужчина. Форменная одежда выдавала в нём служителя бюрократии. В его руках белела стопка бумаг. Он вежливо склонил голову при виде меня. «Я уполномочен сообщить, что вы подозреваетесь в обмене душами с двойником из другого мира. Слушание по вашему делу назначено на завтра, на 9 утра. В случае признания вашей вины вас ожидает смертная казнь через повешение, согласно пункту 4.12 Договора о заключении мира между магами и людьми». Внутри все билось в истерике. Поджилки тряслись, Но мой голос прозвучал относительно спокойно. Я не понимаю, что происходит. Мужчина крякнул и избегая смотреть на меня, полистал бумаги. Делал он это явно для проформы и чтобы потянуть время. Не думаю, что у них тут каждый второй подозревается в обмене душами. В присутствии свидетелей вы применили дар боего мага. И кто же был свидетелями? Простите, я ничего не помню. Снова раздался торопливый шорох бумагами. Леди Клер свидетельствовала, что он помолчал, выискивая нужную фразу. С пальцев леди Бартон сорвался огонь такой силы, что разбил стекло в окне и оплавил осколки. Прекрасно. Элизабет всё-таки умудрилась мне навредить. И вы верите человеку, чуть не отравившему меня? Он пожал плечами, как бы говоря, что всё это его вовсе не касается. Второй свидетель, мистер Блэк, утверждает, что огненное заклинание действительно разбило окно, но предполагает, что им могли запустить снаружи. Айден не выдал меня. На душе потеплело, и я перестала судорожно сжимать пальцы. Мне я сделала паузу, слишком испуганная словами, которые слетели с губ. Просто сидеть и ждать здесь? Боюсь, что так. Он снова слегка кивнул мне и уже на пороге добавил: "Посещение родственников и близких друзей Запрещены. Мне захотелось закричать от злости и бессилия, а лучше затопать ногами, как маленькая девочка. Всё происходящее напоминало плохо срежиссированный спектакль, в котором мне вовсе не улыбалось сыграть главную роль. Упав лицом на матрас, я закрыла глаза и обхватила голову руками. Ничего, ты справишься, прошептала я. У меня есть время до утра. Ночью я убежусь с Амилей и попрошу её поменяться со мной обратно. она сможет доказать, что владеет только одним даром, и мы всё вернём обратно. Ведь это же хороший план, верно? Стук собственного суматошно бьющегося сердца отдавал в ушах. Но даже он не мог заглушить сомнения, звучащие в голове эхом множества голосов. Среди них отчётливо выделялся один, кричащий самую простую фразу: "Всё пропало". И с каждой минутой, проведённой в одиночестве, Сопротивляться ему и пытаться рассуждать здраво становилось всё сложнее. К счастью мое одиночество продлилось недолго. Я не обратила внимания на громкую поступь шагов за дверью, но приподняла голову от подушки, когда тяжёлая дверь после продолжительного клацанья ключами открылась. К вам посетитель. Я села на кровати, напряжённо всматриваясь перед собой, и встряпенула, когда увидела Как знакомая коротко стриженная тёмная макушка, мелькнув в проёме, почти коснулась прытылоки дверного косяка. Да, Айден действительно обладал высоким ростом. Он вошёл и цепко огляделся. При виде меня его ладони сжались в кулаки, и Айден заложил их за спину. Охранник снова захлопнул дверь, оставив нас вдвоём. "Лия", упавшим голосом позвал он, словно сомневаясь, что я отвечу. Я бросилась к нему и уткнулась лицом к его жилетку. Айден резко выдохнул и сомкнул руки на моей спине, крепко прижимая к себе. Это похоже на дурной сон. Я не собиралась плакать, но слёзы обожгли щёки и скатились вниз, упав на его рубашку. Он проговорил что-то успокаивающее и бессвязное, уткнувшись губами мне в макушку. Его рука поглаживала мою спину, изредка вздрагивая и останавливаясь, когда он прижимал меня к себе теснее. словно хотел защитить. В его объятиях было тепло и почти не страшно. Помолчав, я вдохнула аромат его горьковатой туалетной воды, не отстраняясь, спросила: "Почему вас пустили ко мне?" Я скорее почувствовала его горькую усмешку, чем увидела её. "Меня не считают ни вашим близким другом, ни родственником. В глазах общества мы никак не связаны. Грифиндон тоже рвался к вам, но из-за слухов о помолвке его не пустили." Вы как будто расстроены этим, с лёгкой укоризной заметила я. Конечно, сейчас не время для ревности, но почему-то меня царапнули его слова. Его никак не волнует, что другие мужчины проявляют ко мне внимание. Он помолчал, а затем его шёпот не смело коснулся моего уха, когда он чуть склонил голову влево. Если бы Гриффинд смог помочь я. Его дыхание стало прерывистым. Неважно, с кем вы разделите жизнь, Лия. Лишь бы всё не закончилось так глупо. Я подняла на него глаза. Его ладонь легла мне на щеку. Большой палец мягко погладил нежную кожу. Я застыла, инстинктивно ожидая поцелуя. Губы невольно приоткрылись, а по телу пробежала дрожь. Лия, вы Айден помедлил, смотря на меня так, будто не верил. Правда, не злитесь на меня. Сейчас злюсь, серьёзно ответила я. «Потому что вы снова медлите с поцелуем. Я начинаю сомневаться, что действительно нравлюсь вам». «И...» Он оборвал меня, вжавшись в мои губы своими. Поцелуй вышел сумбурным, сладким, но отдающим легкой горечью. Я отстранилась первой и, перехватив его ладонь на моей щеке, попросила. «Расскажите мне все. У меня странное ощущение, будто я пришла к финалу спектакля и пытаюсь разобраться, о чем же в нем шла речь». Айден посерьёзнел и кивнул, шагнув за мной. Я опустилась на постель, он устроился на стуле напротив. Наши коленки касались друг друга, и в этом было что-то волнующее. Даже здесь, в гнетущей обстановке скорой беды, прикосновение Айдена вызывало трепет. "Почему Элизабет убила мистера Томсона?" немного успокоившись, прямо спросила я. "Она не убивала его", спокойно ответил Айден. Из его глаз Медленно уходила виноватая и какое-то болезненное выражение. Что? Я не сразу нашлась со словами. В голове с жужжанием роя пчёл проносились вопросы. Но как же я почувствовала себя глупой. Выходит, попытка выяснить прошлое мистера Томсона была бесполезной тратой времени с самого начала. Айденs сцепил пальцы в замок и положил их на колени. Он выглядел как профессор, собравшийся читать лекцию студентам. Видимо, сказывалась привычка выступать перед аудиторией. Сначала я тоже допустил ошибку, связав два этих дела. И заблуждался непозволительно долго. Он досадливо дёрнул щекой. Правда же в том, что Элизабет не убивала мистера Томсона. Её целью всегда были только вы. Но как же её брат часто присылал разные диковинки, иногда опасные. Среди них оказался и сок ядовитого растения. Она не знала, как именно он действует, потому что брат не писал об этом, а спрашивать Элизабет остерегалась. Жертвой эксперимента стала Сова Амелии. После этого случая она поняла, что сок по-настоящему ядовит. Почему же она так долго тянула? Ждала удобного случая. Элизабет не хотела, чтобы подозрение пало на неё. Статья в газете, протянула я. Верно, согласился Айден. Увидев ее, Элизабет быстро смекнула, что можно избавиться от вас так, чтобы подумали на убийцу мистера Томпсона. Она же осталась бы вне подозрений. «Умно», — не могла не признать я. Айден слегка пожал плечами, словно неохотно признавая мою правоту. «Постойте», — я встрепенулась, вспомнив кое о чем. «Как же предсказание ее бабушки?» «Леди Джоанна Клэр уже не в том возрасте, чтобы ее предсказанием...» можно было доверять. Говорите как есть, устало попросила я. Она давно подвержена старческой болезни, лаконично и без эмоций ответил Айден. Элизабет ничего не стоило внушить ей мысль о предсказании. Если повторять одну и ту же фразу по нескольку раз на день, больной человек начнёт считать её своей. Вот как. И всё же Элизабет ждал сюрприз. Несмотря на все её старания, Леди Джоанна добавила немного от себя. Поймав мой вопрошающий взгляд, Айден пояснил. Фразы о белой смерти в первоначальном сценарии не было. «О-о-о!» Это все, что я смогла произнести. Ей пришлось скормить дозу яда и вашей букле, чтобы оправдать слова леди Джоанны и заставить вас занервничать. Ей хотелось, чтобы вы поверили в предсказания. Тогда вы бы охотно приняли ее помощь. и не увидела бы в ему лите опасности. Криво усмехнулась я. Хмарь. Я ведь и правда зациклилась на смерти в бокале. На это и делалась ставка. Я снова выругалась, уже сквозь зубы. Как я могла не понять этого? Лошадь тоже её рук дело. Да, она хотела вас напугать. Айден посмотрел на свои руки. Его лицо помрачнело. На нём промелькнуло раздражение, словно он на что-то досадовал. Думаю, подогревала атмосферу к представлению с пророчеством. Мы помолчали. Шестеренки в моей голове вращались с бешеной скоростью, пытаясь разложить все по полочкам. Хорошо, удивите меня. Мистер Саймон тоже ни при чем? В какой-то мере, не стал спорить он. Его действия продиктованы страхом за свою жизнь. Видите ли, с мистером Томпсоном его связывало одно крупное дело, так что его опасения обоснованы. Хотите сказать, Возможно, он действительно станет следующей жертвой, если убийца решит не останавливаться и хорошенько почистить за собой следы. Вот почему он так стремился узнать подробности моего видения, задумчиво проговорила я. Верно, мистер Саймон преследовал личный интерес. Айден снова поднял на меня взгляд и чуть отклонился назад, словно изучая меня. По этой же причине он присвоил себе антидот, хотел обезопасить себя. Логично. Но не очень умно. Паника затуманила его разум, и он просто выкрыл антидот из коллекции. Впрочем, тот же пресловутый животный ужас перед смертью заставил его проигнорировать мои доводы о том, что ему не угрожает опасность. Я предложил сотрудничество, ведь у нас была общая цель, но мистер Саймон отказался. Вы предложили что? поражённо спросила я. В музее остались следы моей магии, пояснил он. Меня легко могли вычислить. К тому времени я уже понял, что мистер Саймон не убийца, поэтому решил пойти в банк. Мне хотелось заручиться его поддержкой и уговорить отдать антидот, ведь я был уверен, что следующей жертвой станете вы. И как вы это поняли? Тихо поинтересовалась я, опираясь сжатыми кулаками в матрас по обе стороны от себя. Как только я понял, что вы двойник Амелии из другого мира. В конце концов, Откуда у вас здесь близкие? Вы очень проницательны. Я не сразу пришёл к мысли о двойнике. Сначала я строил фантастические теории о сестре-близнеце, но покопавшись в родословной семьи Бартон, отмёл эти предположения. К тому же, было в вас что-то чужеродное, что сложно объяснить словами. В пунше, который вы мне предлагали, что-то было, так ведь? У меня не было универсального антидота. Но я раздобыл несколько препаратов, ослабляющих действие яда, что-то подобное в Кололовом Эванс в лечебнице. Я надеялся, что это поможет. Но мои надежды рухнули, когда вас увела Элизабет. Не сомневаюсь, она быстро избавилась от моего подношения. "Верно", проговорила я, вспоминая полёт хрустального фужера с балкона. Я боялся сказать вам прямо, потому что вы всё время настаивали на колесе судьбы. Поэтому Он запнулся и отвёл взгляд. Признаться, я самонадеянно решил, что держу ситуацию под контролем. Я мягко обхватила его ладонь своей и сжала тонкие и сильные пальцы. Всё в порядке, правда? Нет. Он судорожно сглотнул, не отрывая взгляда от моей руки. Я слишком увлёкся игрой и подверг вас неоправданному риску. Я рассуждал, что убийцу легче обезвредить, когда знаешь место преступления и будущую жертву. Я ошибся. Ни одно обещание гильдии не стоит этого. Он выглядел таким несчастным, что я куснула губу и решила перевести тему, надеясь отвлечь его от мук самобичевания. Вы давно подозревали, Элизабет, после нападения на вашу лошадь? Едва ли о вашей поездке в гости знало много народа. Это верно, вынужденно признала я. Не думала об этом прежде. Вам простительно. Мягко сказал Айдан, и я хмыкнула, подозревая, что он и правда не хотел обидеть мои умственные способности, но ответ прозвучал двусмысленно. Неудивительно, что за ним не выстраивается очередь девиц на выданье. Впрочем, мне же лучше. Никогда не любила ни с кем соперничать за мужское внимание. Так что там с мистером Саймоном? Я вновь вернулась к разговору. Он ведь тоже пытался всучить мне бокал. Его одолела совесть. Сухо сказал Айден: "К сожалению, весьма не вовремя. Если бы он отдал мне антидот раньше, я бы нашёл способ влить его в вас, даже если бы мне пришлось сделать это насильно". "Так в бокале был антидот?" ахнула я. "Конечно", подтвердил Айден. Поняв, что вы не станете ничего принимать из его рук, он подозвал Грифинда и коротко обрисовав ситуацию, попросил помочь. К сожалению, не хватило каких-то минут. В тот момент я бы не стала пить вино, преподнесённое Джеймсом, призналась я. Айден слегка вздрогнув, услышав, что я называю его по имени, но никак не прокомментировал ситуацию. В любом случае, бокал с антидотом разбился, когда Грифланд, лавя вас, выпустил его из рук. Именно поэтому лорду Бартано пришлось задействовать все свои связи и потерять кучу времени, прежде чем он сумел достать аналог Так значит, своей жизнью я обязана отцу Амелии. Что ж, возможно, он не так уж плох. Вы прятались в палате с самого начала, верно? Да. Когда вас понесли в лечебницу, я нагнал мистера Саймона и изложил ему план. Вы не умерли от яда на месте, и я выдвинул смелое предположение, что те пара глотков, что вы сделали из фужера с пуншем, все-таки оказали на вас свое действие. Я был уверен... что Элиза будет попытается завершить начатое. Так вот, почему именно комфортабельная палата? Да, там был шкаф и возможность укрыться в нём. Кажется, шкафы становятся нашим кенгом. Неловко пошутила я, но Айден не понял иронии. Я не стала объяснять. Я посчитал, что моего свидетельства может оказаться недостаточно, поэтому установил рядом с вашей головой небольшой записывающий артефакт. Я вспомнила, Как пальцы Айдана коснулись моей щеки, там, в палате, а его губы прошептали: "Прости, Лия". Видимо, тогда он это и сделал. "Я рад, что подумал об этом", продолжил между тем Айдан. Элизабет говорила слишком тихо, так что половину я не расслышал. "Откуда же вы всё знаете?" удивилась я. "Кое о чём догадался сам, а что-то вычитал в протоколах допроса Элизабет", он пожал плечами. "Гильдия предоставила мне копии Вновь повисла пауза. Спасибо, что спасли меня. Он дёрнулся, как от пощёчины, и посмотрел на меня глазами человека, поворачивающего в собственной ране нож. Лия, я просчитался. Я так сильно ошибался, что я не стала его слушать и прервала поцелуй. Если бы не вы, Элизабет бы успела. Отстранившись и сжав его лицо ладонями, медленно и весомо произнесла я. Кстати, Та картинка снова встала у меня перед глазами. Почему у неё в руке был дротик? Яд, занесённый через кровь, действует быстрее. В коридоре раздались шаги, а Айден снова поддался вперёд и поймал мой взгляд. Обещаете, что произведёте обмен? Пусть навсегда. Пусть. Хорошо, но я вернусь к вам. Дверь распахнулась тогда, когда мы уже стояли на ногах на приличном расстоянии друг от друга. Время вышло. Равнодушно сказал охранник. Айден бросил на меня прощальный взгляд, который сказал мне всё, лучше любых слов. Я сглотнула ком в горле и слабо улыбнулась ему. Он медленно шагнул к порогу и обернулся. Он смотрел так пристально, будто хотел запомнить меня, вобрать в память именно такой. "Пора", снова напомнил охранник. Айден исчез за дверью. Лязгнул замок, затем загрохотал засов. Я обессиленно рухнула на кровать. Минута казались часами, а часы бесконечностью. Вечер наступил тогда, когда я уже отчаялась и извела себя. Мне казалось, я не усну из-за волнения, но сон пришёл быстро. Я провела на берегу пруда всю ночь. Амелия так и не пришла.